История пятая. Досказанная Френклином Блэком. Глава 1 Мне почти нечего добавить к записям в журнале Эзеры Дженнингса. От себя могу лишь добавить, что я проснулся утром 26 июня, совершенно не отдавая отчета в том, что говорил и делал под воздействием опиума, с того момента, когда он только-только начал оказывать на меня влияние, и до того, как я открыл глаза в гостиной Рэйчел. События, которые произошли после моего пробуждения, на мой взгляд, не требуют подробного изложения. Достаточно сказать, что мы с Рэйчел превосходно поняли друг друга безо всяких объяснений. Ни я, ни Рэйчел не стыдимся той невероятной быстроты, с какой наступило примирение. Дамы и господа, вспомните то время, когда вы были молоды, и вас горячо тянуло друг к другу, И вы поймете, что произошло после того, как Эзра Дженнингс закрыл за собой дверь гостиной. Но я готов признать, что если бы не осмотрительность Рэчел, миссис Мэридю застала бы нас врасплох. Рэчел услышала шорох платья в коридоре и поспешила навстречу старой леди. Я услышал, как та сказала «Что такое?» И как Рэчел ответила «Взрыв!» Чтобы пощадить свои нервы, миссис Мэридю немедленно позволила взять себя под руку и увести в сад. Вернувшись в дом и увидев меня в зале, она заметила, что наука с тех времен, когда она была школьницей, очевидно, продвинулась далеко вперед. «Нынешние взрывы уже не те, что раньше, мистер Блэк. Уверяю вас, что я едва ли услышала взрыв, устроенный мистером Дженнингсом из сада» а вернувшись в дом, даже не почувствовала запаха. Я вынуждена просить прощения у вашего друга-медика. Должна его похвалить. Он прекрасно справился со своей задачей». Покорив Беттераджи и мистера Бреффа, Эзра Дженнингс сумел покорить даже миссис Меридью. Все-таки в мире осталось еще много места для великодушия. За завтраком мистер Брефф не скрывал своего желания чтобы я утренним поездом отправился с ним в Лондон. Наблюдение, установленное за банком и его возможный результат, настолько возбудили любопытство Рэчел, что она немедленно решила, с позволения миссис Мэридью, вернуться в город вместе с нами, чтобы получать известие о событиях из первых рук. После почтения, оказанного ей в истории со взрывом, миссис Мэридью явила собой образец уступчивости и изговорчивости, Бетараджу было объявлено, что все четверо возвращаются обратно утренним поездом. Я почти ожидал, что он попросит взять его с собой. Однако Рэчел мудро заняла верного слугу интересным поручением. Она попросила его завершить меблировку дома, и новых домашних обязанностей хватило, чтобы погасить сыскную лихорадку, которая иначе завладела бы дворецким. Жаль только, что уезжая в Лондон, Нам пришлось раньше времени расстаться с Эзрой Дженнингсом. Его невозможно было уговорить ехать с нами. Я обещал написать, а Рэчел настояла, чтобы он погостил у нас, когда мы вернемся в Йоркшир. Новые встречи через несколько месяцев ничего не препятствовало. И все же было очень грустно видеть из окна отходящего поезда нашего дорогого друга, одиноко стоящего на платформе». По прибытии в Лондон к мистеру Бреффу на вокзале подскочил мальчишка в потрепанных черных штанах и куртке, отличавшийся невероятным пучеглазием. Глаза выступали так далеко и вращались в орбитах так свободно, что становилось тревожно, не вывалятся ли они совсем. Выслушав доклад мальчишки, мистер Брефф попросил извинить дам за то, что мы не сможем сопроводить их до Портленд Плейс. Что расскажу, все, что произошло, когда вернусь?» Как мистер Бреф схватил меня за руку и потащил к Кэбу. Лупоглазый мальчишка занял место на Козлах, рядом с извозчиком, получившим указание ехать на Ламбард-стрит. «Новости из банка?» — спросил я. «Новости о мистере Люкере», — ответил мистер Бреф. Час назад он выехал из своего дома в Ламбете на извозчике в компании двух мужчин по описанию двух переодетых полицейских. Если мистер Люкер действительно боится индусов, то вывод ясен. Он едет в банк за алмазом. Мы тоже едем в банк проследить, к чему это приведет? Да. Либо услышать, к чему это уже привело, если к нашему прибытию все будет кончено. Вы обратили внимание на мальчишку, что сидит на козлах? Я обратил внимание на его глаза. Мистер Брэфер рассмеялся. Плутишку прозвали в конторе Крыжим за круглые как крыжовник глаза. Он у меня на побегушках. Если бы я только мог с такой же уверенностью полагаться на клерков, которые дали ему это прозвище. Крыж, несмотря на форму глаз, один из самых смышлёных мальцов в Лондоне. Когда мы подъехали к банку на Ламбард-стрит, часы показывали без 25. Крыш вопросительно посмотрел на хозяина, когда тот открывал дверь экипажа. «Хочешь с нами?» — ласково спросил мистер Бреф. «Пошли. Только никуда не убегай без моих указаний». быстро как молния!» — шепнул мне юрист. «Где другому мальчишке приходится говорить 20 слов?» «Этому хватает и двух». Мы вошли в банк. Операционный зал с длинными стойками, за которыми сидели кассиры, Был полон народу. Все ждали своей очереди, чтобы успеть положить деньги на счет или снять деньги со счета еще до закрытия банка в 5 часов. При появлении мистера Бреффа к нему тотчас подошли двое мужчин. «Ну, — спросил юрист, — вы его видели?» Он прошел мимо нас, сэр, во внутренний офис полчаса назад. «И с тех пор не выходил?» «Нет, сэр». Мистер Брефф повернулся ко мне будем ждать». Я попытался отыскать трех индусов в толпе и нигде не смог найти следов их присутствия. Лишь один посетитель отличался смуглой кожей. Похожий на моряка высокий мужчина в куртке лоцмана и круглой шляпе. Не переодетый ли это индус? Нет, не может быть. Моряк был выше любого из трех индусов, а та часть лица, что виднелась из-под пышной бороды, была в два раза шире их лиц. «Они могли подослать шпиков», — подумал вслух мистер Бреф, в свою очередь разглядывая моряка. «И это, возможно, один из них». Больше он ничего не успел прибавить. Лупоглазый пролаза уважительно дернул его за фалдусь ртука. Мистер Бреф посмотрел туда, куда указывал мальчик. «Тсс, мистер Люкер!» Расставщик вышел из внутреннего помещения банка в сопровождении двух переодетых полицейских. «Следите за ним», — прошептал мистер Брефф. «Если он кому-то передаст алмаз, то сделает это прямо здесь». Не замечая нас, мистер Люкер медленно направился к двери, сначала через самую гущу посетителей, потом сквозь редеющую толпу. Я отчетливо видел, как он шевельнул рукой, проходя мимо невысокого, крепко сбитого мужчины в солидном сером костюме. Мужчина слегка вздрогнул и обернулся. Мистер Люкер продолжал медленно двигаться сквозь толпу. На выходе из банка охранники заняли места по обе стороны ростовщика. Вслед за ними вышел один из людей мистера Бреффа. Больше я их не видел. Я посмотрел на юриста и повел глазами в сторону человека в сером костюме. «Да», — шепотом ответил мистер Брефф, — «я тоже заметил». Он обернулся в поисках второго помощника. «Того нигде не было видно». Юрист оглянулся, надеясь увидеть мальчишку. Крыш тоже пропал. «Что за чертовщина?» – недовольно воскликнул мистер Бреф. «Обы скрылись, когда были нужны нам больше всего». Очередь за стойкой дошла до мужчины в сером костюме. Он передал кассиру чек, получил квитанцию и направился к выходу. «Что будем делать?» – спросил мистер Бреф. Мы не можем опускаться до того, чтобы его выслеживать. Я могу. Я не потеряю его из виду и за 10 тысяч фунтов. В таком случае я не потеряю из виду вас даже за вдвое большую сумму. Неплохое занятие для человека моей профессии. пробормотал он себе под нос, когда мы двинулись на выход вслед за незнакомцем. Только ради бога никому не говорите. Если кто-то узнает, я буду разорен». Человек в сером костюме сел в омнибус, идущий на запад Лондона. Мы сели вслед за ним. У мистера Бреффа обнаружились остатки юношеской застенчивости. Ей-богу, не лгу. Когда он сел в омнибус, покраснел, как мальчишка. Мужчина в сером костюме остановил омнибус и вышел на Оксфорд-стрит. Мы сделали то же самое. Незнакомец зашел в аптеку. Мистер Брефф вздрогнул. «Аптекарь меня знает!» — воскликнул он. «Боюсь, мы ошиблись!» Мы вошли в аптеку. Мистер брэф и хозяин заведения обменялись парой слов без свидетелей. Юрист вышел с удрученным видом. «Как это на нас похоже!» — сказал он, беря меня под руку и увлекая к выходу. «Спасибо и на этом!» «Что на нас похоже?» «Мистер Блэк! Мы с вами парочка худших сыщиков!» Когда-либо бравшихся за дело, человек в сером костюме служит у аптекаря последние 30 лет. Он был отправлен в банк перечислить деньги на счёт хозяина и знает о лунном камне не больше младенца в утробе матери. Я спросил, что нам делать? «Вернемся ко мне в контору, предложил Мистер Брэв. Крыши второй наблюдатель, очевидно, взяли другой след. Будем надеяться, что хотя бы их глаза не сыграли с ними злую шутку. Когда мы прибыли на Грей-Инн-сквер, там ждал второй наблюдатель, явившийся четвертью часа раньше. «Ну?» — воскликнул мистер Бреф. «Какие новости?» «Прошу прощения, сэр», — ответил наблюдатель. «Я допустил ошибку. Могу поклясться, что мистер Люкер что-то передал пожилому господину в светлом пальто». Пожилой господин оказался в высшей степени уважаемым торговцем с кабинным товаром из Ист-Чипа. «Где крыш?» — обреченно спросил мистер Бреф. Наблюдатель удивился. «Не знаю, сэр. Я больше не видел его с тех пор, как вышел из банка». Мистер Бреф отпустил его. «Одно из двух», — сказал он, обращаясь ко мне. «Либо крыш убежал, либо взял след по собственному почину». «Как вы насчет отужинать прямо здесь и подождать? Не вернется ли мальчишка через час или два? У меня в подвале есть неплохое вино. В соседней кофейне можно заказать отбивные». Мы поужинали в конторе мистера Брефа. Прежде чем убрали скатерть, пришло сообщение, что с юристом желает поговорить некое лицо. «Кто это мог быть? Крыш?» «Нет». Это вернулся человек, следивший за мистером Люкером, после того, как ростовщик вышел из банка. На этот раз доклад не представлял ни малейшего интереса. Мистер Люкер вернулся домой и отпустил охрану. Больше он из дома не выходил. Вечером в доме закрыли ставни и заперли двери на засов. За улицей перед домом и переулком позади него велось тщательное наблюдение. Нигде не обнаружено никаких следов индусов. Возле дома никто не слонялся. Закончив доклад, человек замолчал в ожидании дальнейших указаний. Мистер Брефф простился с ним до следующего утра. «Думаете, мистер Люкер забрал лунный камень к себе домой?» – спросил я. «Нет, он ни за что не отпустил бы полицейских, рискнув еще раз оставить алмаз у себя дома». Мы прождали мальчишку еще полчаса. Мистеру Бреффу было пора ехать в Хемпстед, а мне возвращаться к Рэчелл в Портленд Плейс. Я оставил у привратника конторы визитную карточку, написав на ней, что буду у себя на квартире в половине 11 вечера. Привратник должен был передать карточку мальчишке, если тот появится. Некоторые люди имеют привычку всегда являться к сроку, другие вечно опаздывать. Я отношусь к последним». Добавьте к этому, что в Портленд Плейс я сидел на одном диване с Рэчел в комнате длиной 40 футов, в дальнем конце которой сидела миссис Мэридью. Кого после этого удивит, что я пришел домой вместо половины одиннадцатого в половину двенадцатого? Насколько надо быть бессердечным, чтобы удивляться такому опозданию? Я искренне желал бы никогда не иметь такого человека среди своих знакомых. Слуга меня в дом, Протянул клочок бумаги. Ровным адвокатским почерком на нем было написано. «Прошу извинить, сэр, но меня клонит ко сну. Я приду завтра между девятью и десятью часами утра». Распросы показали, что ко мне приходил мальчишка со странными глазами, предъявил мою карточку с запиской, прождал час, заснул, потом проснулся, оставил для меня сообщение и ушел домой, с серьезным видом заявив слуге, что если не выспится, Завтра от него не будет никакого толку. К девяти часам на следующее утро я уже был готов к встрече гостя. В половине десятого за дверью послышались шаги. «Входи, крыш!» — крикнул я. «Спасибо, сэр!» — ответил низкий меланхоличный голос. Дверь открылась. Я поднял глаза и увидел «Сержанта Кафа!» «Решил сначала заглянуть сюда, мистер Блэк, проверить, не застану ли вас здесь, прежде чем ехать в Йоркшир?» Сыщик был по-прежнему мрачен и худ. Его глаза уже не проделывали с собеседником прежний фокус, так тонко подмеченный в повести Беттраджа, создавая впечатление, будто он знал о вас что-то такое, о чем вы сами не подозревали. Однако настолько, насколько одежда могут изменить человека, Знаменитый каф был неузнаваем. На нем были широкополая белая шляпа, легкая охотничья куртка, белые штаны и поношенные гамаши. В руках крепкая дубовая палка. Всем своим видом он, казалось, стремился показать, что всю жизнь прожил в деревне. Когда я обратил внимание на метаморфозу, он не заметил в моих словах шутку — и на полном серьезе стал жаловаться на шум и вонь Лондона. Клянусь, мне показалось, что и говорил он теперь с сельским акцентом. Я предложил вместе позавтракать. Беспорочный селянин оскорбился. Завтракал он в полседьмого, а спать ложился с курами и петухами. «Я только вчера вечером вернулся из Ирландии», сказал сержант в своей невозмутимой манере, переходя к цели своего визита. Перед сном я прочитал ваше письмо, сообщающее о событиях, происшедших после прекращения прошлогоднего расследования. Со своей стороны я могу сказать только одно. Я совершенно не разобрался в этом деле. Не знаю, смог ли бы кто-либо из смертных на моем месте увидеть в то время положение в истинном свете. Однако факты есть факты. Я признаю, что наломал дров. Причем мистер Блэк не первый раз за свою карьеру. Офицеры уголовного розыска никогда не ошибаются только в книгах. Вы прибыли как раз вовремя, чтобы восстановить свою репутацию. Прошу прощения, мистер Блэк, но после выхода на пенсию мне наплевать на репутацию. С ней, слава богу, покончено. Я приехал исключительно из благодарности за великодушие покойной леди Варендер. К незаконченному делу я вернусь, если вы, конечно, хотите и мне доверяете. Лишь из этих и никаких других соображений. Я не прошу у вас ни фартинга, это вопрос чести. А теперь, мистер Блэк, расскажите, в каком положении дело находится сейчас. Я рассказал об опыте с опиумом и о том, что произошло в банке на Ломбард-стрит. Эксперимент произвел на сыщика глубокое впечатление, в своей практике он о таком слышал впервые. Его в особенности заинтересовала теория Эзра Дженнингса относительно того, что я сделал с алмазом, когда вышел из гостиной Рэчел. «Я не согласен с мистером Дженнингсом, что вы спрятали алмаз», — сказал сержант Кафф. «Но я согласен, что вы унесли его с собой в свою комнату». «Хорошо, и что же случилось потом? А вы сами никого не подозреваете? Ни одного человека, сэр». А мистер Брэф, он подозревает, не больше моего. Сержант Кафф поднялся и подошел к моему письменному столу. Он вернулся с запечатанным конвертом. На нем был штамп лично в руки и мой адрес. В уголке подпись сержанта. «В прошлом году я заподозрил не того человека», — сказал он. «И сейчас, возможно, опять ошибаюсь. Не открывайте этот конверт, мистер Блэк, пока не вскроется вся правда». «И только тогда сверьте имя виновного с именем, указанным в этом письме». Я положил письмо в карман и спросил сержанта, что он думает о мерах, принятых в банке. «Вы придумали хорошие планы, поступили правильно. Вот только помимо мистера Люкера следовало проследить еще за одним человеком. За тем, кто назван в письме? Да, мистер Блэк, за тем, кто назван в письме. Теперь уже поздно». «Когда наступит нужное время, я вам и мистеру Брефу кое-что предложу. А пока посмотрим, не принесет ли мальчишка какие-нибудь ценные сведения». Было уже около десяти, а крыш все не показывался. Сержант Кафф сменил тему. Начал расспрашивать о своем приятеле Беттрадже и старом сопернике-садовнике. Еще минута, и он, несомненно, перешел бы к любимому предмету, розам, если бы не слуга, объявивший, что мальчишка ждет внизу. Входя в комнату, крыш задержался на пороге и недоверчиво глянул на чужака. Я подозвал мальчика к себе. «Ты можешь не бояться и говорить при этом, джентльмене», — сказал я. «Он приехал помочь мне. Сержант Каф, это тот самый мальчуган из конторы мистера Бреффа. Наша цивилизация устроена так, что известность, неважно каким путем достигнутая, служит рычагом, управляющим всем на свете. Слава знаменитого Каффа дошла даже до маленьких ушей Крыжа. При упоминании знаменитого имени его выпущенные глаза окончательно вылезли из орбит, чуть не упав на ковер. «Иди сюда, приятель», — позвал сержант. «Послушаем, что ты нам расскажешь». Вид знаменитого сыщика, слава о котором ходила по всем адвокатским конторам Лондона, буквально заворожил мальчишку. Он встал перед бывшим полицейским, заложив руки за спину в позе послушника, сдающего экзамен на знание катехизиса. «Как тебя зовут?» – начал экзамен сержант Каф. «Октавиус Гай. В конторе за мои глаза меня прозвали Крыжовником или Крыжем». «Октавиус Гай, он же Крыж», – продолжал сержант с серьезным видом. «Ты вчера убежал из банка. Что у тебя было на уме?» «С вашего позволения, сэр, я следил за одним человеком». «И кто он?» «Высокий такой, с густой черной бородой, одетый как моряк». «Я его помню», — вставил я. «Мы с мистером Брефом приняли его за шпиона индусов». «На сержанта наша с мистером Брефом догадки не произвели никакого впечатления. Он продолжал экзамен». «Хорошо. И почему то следил за моряком?» «С вашего позволения, сэр». «Мистер Бреф хотел знать, не передаст ли мистер Люкер что-либо по дороге из банка другому человеку. Я видел, как мистер Люкер что-то отдал моряку с черной бородой». «Почему ты не сказал об этом мистеру Брефу?» «Не успел, сэр. Моряк быстро ушел». «И ты побежал за следом?» «Да, сэр». «Крыш», — сказал сержант, похлопав мальчишку по затылку. «У тебя в твоей головке кое-что есть, и это не вата». «Я пока очень тобой доволен». Мальчик зарделся от удовольствия. «Хорошо. Что сделал моряк, когда вышел на улицу?» «Подозвал извозчика, сэр». «А ты что сделал?» «Побежал за ними». Прежде чем сержант успел задать следующий вопрос, объявили о прибытии клерка из конторы мистера Бреффа. «Не желая мешать опросу мальчика сержантом Каффом, я принял клерка в другой комнате». Он принес дурные новости от хозяина. Треволнения последних дней истощили силы мистера Бреффа. Юрист проснулся утром с жестоким приступом подагры и не мог шагу ступить из своей комнаты в Хемпстеде. Он испытывал неудобство от того, что оставил меня без поддержки и совета в трудную минуту. Поэтому главный клерк его конторы получил указание поступить в мое полное распоряжение и был готов подменить мистера Бреффа. Я написал ответ, чтобы успокоить пожилого джентльмена, сообщив о визите сержанта Каффа и добавив, что крыш сию минуту дает показания. Я пообещал проинформировать мистера Бреффа лично или письмом обо всем, что принесет сегодняшний день. Отправив клерка с запиской в Хэмпстед, я вернулся в комнату, застав сержанта Каффа, стоящему у камина и звонящим в колокольчик, «Прошу прощения, мистер Блэк», — сказал сержант. «Я хотел передать со слугой, что желаю поговорить с вами. У меня нет сомнений, что этот мальчик, заслуживающий высшей похвалы, сыщик потрепал крыжа по волосам, следил за тем, кем нужно. Не вернувшись вчера в пол полодиннадцатого, сэр, вы упустили драгоценное время. Остается лишь немедленно послать за извозчиком». Через пять минут сержант Каф и я, с указывающим дорогу крыжам на облучке, уже ехали на восток города в Сити. «Настанет день», — сказал сержант, указывая на переднее окно экипажа. «И этот мальчуган достигнет больших высот в моей бывшей профессии. За весь последний год я не встречал никого смышленнее и бойчее его. Вы должны узнать главное, мистер Блэк, из того, что он рассказал мне, пока вас не было в комнате». «Кажется, он еще при вас сказал, что побежал за Кэбом». «Да». Кэб доехал с Ломбард-стрит до пристани Таурворф. ворф Моряк с черной бородой вышел и вступил в разговор со стюардом парохода, отплывающего утром в Роттердам. Он спросил, нельзя ли подняться на борт прямо сейчас и переночевать в каюте. Стюард ответил «нет». Все каюты, койки и постельное белье вечером подлежали уборке, Пассажиров до утра не пускали на борт. Моряк повернул назад и покинул причал. Когда он вышел на улицу, мальчишка впервые заметил на другой ее стороне мужчину, одетого как добропорядочный механик и, очевидно, следившего за моряком. Моряк зашел в закусочную по соседству. Мальчик, не зная, что делать, присоединился к стайке других мальчишек, глазеющих на деликатесы в витрине закусочной. Он заметил, что механик тоже ждал, но на другой стороне улицы. Через минуту медленно подъехал Кэб и остановился прямо напротив механика. Мальчик разглядел в Кэбе только одного человека. Он высунулся наружу поговорить с механиком. «Этого пассажира, мистер Блэк, мальчик без какой-либо подсказки с моей стороны, описал как человека со смуглым, как у индуса, лицом». Мне стало ясно, что мы с мистером Брефом допустили еще одну ошибку. Бородатый моряк был вовсе не нанятым индусами шпиком. Не он ли и пришел за алмазом? Через некоторое время Кэп медленно двинулся дальше по улице, продолжал сержант. Механик перешел через дорогу и скрылся в закусочной. Мальчик ждал на улице, пока не устал и не изголодался, и тоже зашел внутрь. У него в кармане лежал шиллинг. Он уверяет, что отменно поужинал кровяной колбасой, пирогом с угрями и бутылкой имбирного лимонада. Чего только не переварит желудок мальчишки. Такой продукт еще неизвестен науке. Что он увидел в закусочной? Что ж, мистер Блэк, он увидел, как моряк читал газету в одном углу, а механик в другом. Когда моряк поднялся и вышел, уже стемнело. Прежде чем выйти на улицу, он подозрительно огляделся по сторонам. Мальчика он не заметил, кто ж обращает внимание на мальчишек. Механик в это время все еще сидел в закусочной. Моряк шел по улице все время озираясь. Видимо, не мог решить, куда идти. Механик снова появился на другой стороне улицы. Моряк дошел до переулка Шорлейн, выходящего на Лоуэр Тэмс-стрит. Там он остановился перед пабом «Колесо Фортуны», и, осмотрев его снаружи, зашел внутрь. Крыж последовал за ним. За стойкой сидело много народу, в основном приличного вида. Колесо Фортуны очень достойное заведение мистер Блэк и славится своим портером и пирогами со свининой. Отступление сержанта нервировали меня, он это заметил и стал точнее придерживаться показаний крыжа. Маряк спросил, есть ли у них свободный номер, Хозяин ответил «Нет, мы забиты под завязку». Барменша поправила, десятый освободился. С моряком отправили официанта показать ему десятый номер. Но прежде мальчик заметил среди посетителей у стойки механика. Пока звали официанта, механик исчез. Моряка проводили в номер. Немного растерявшись, крышу мно рассудил посидеть и подождать, не произойдет ли чего еще. И кое-что действительно произошло, хозяина позвали. Сверху послышались недовольные голоса. Механик вновь появился в сопровождении хозяина, но теперь, к большому удивлению, крыжа с явными признаками опьянения. Хозяин вышвырнул механика за дверь, пригрозив позвать полицию, если тот вернется. Из перебранки следовало, что механик был обнаружен в 10 номере и с пьяным упорством настаивал, что номер принадлежит ему. Крыш был настолько поражен этим внезапным превращением трезвого человека в пьяного, что не утерпел и выбежал за ним на улицу. Поблизости от паба механик все еще шатался самым предусудительным образом. Но, свернув за угол, немедленно обрел утраченное равновесие и превратился в совершенно трезвого гражданина. Крыш вернулся в колесо фортуны, совершенно сбитый с толку. Он подождал еще каких-нибудь событий. Ничего больше не происходило. Маряк больше не появлялся. Крыш решил вернуться в контору. Как только он принял это решение, на другой стороне улицы опять появился старый знакомый. Механик. Он смотрел на окно верхнего этажа паба, единственное, в котором горел свет. Увидев свет, он, похоже, успокоился, повернулся и ушел. «Мальчик вернулся в грейс сын, получил вашу карточку с сообщением. Пришел к вам, но вас не было дома. Вот вам состояние дела на данный момент, мистер Блэк». «Что вы сами об этом думаете, сержант?» «Я думаю, что дело серьезно, сэр». «Судя по словам мальчишки, в нем для начала замешаны индусы». «Да». А моряк, очевидно, то лицо, кому мистер Люкер передал алмаз. Очень странно, что я, мистер Бреф и нанятый им человек, неправильно поняли, кто он такой. Вовсе нет, мистер Блэк. Принимая во внимание связанный с этим риск, мистер Люкер, вполне вероятно, нарочно ввел вас в заблуждение. Вы понимаете суть событий в пабе? Человек, переодетый механиком, разумеется, подослан индусами. Но я не меньше крыжа удивлен неожиданной имитации опьянения. Я, пожалуй, могу высказать догадку, сэр. Если подумать, можно заметить, что этот человек четко следовал строгим указаниям индусов. Сами они слишком заметны, чтобы появляться в банке или пабе. Им пришлось полностью полагаться на своих подручных. Очень хорошо. Их сообщник слышит в пабе номер комнаты, выделенный моряку для ночлега, и понимает, что алмаз, если только мы не ошибаемся, будет там находиться всю ночь. При таком раскладе можно не сомневаться, что индусы пожелали получить описание комнаты, где в доме она расположена, можно ли забраться в нее снаружи и так далее. Что делать человеку, получившему такое задание, именно то, что он и сделал? Механик сбегал наверх посмотреть на комнату, опередив моряка. Его застукали на месте, он притворился пьяным. Так легче всего выкрутиться. Вот в чем я вижу разгадку. Когда его выгнали из паба, он, скорее всего, сразу же направился туда, где его ждали с донесением наниматели. И они, несомненно, отправили его назад убедиться, что моряк остался в номере до самого утра. Что случилось в колесе фортуны после того, как мальчик ушел оттуда, мы могли бы установить еще прошлой ночью. «Однако сейчас уже одиннадцать утра. Остается надеяться на лучшее и разузнать все, что можно». Через четверть часа Кэп остановился на Шорлейн. Крыш открыл дверь экипажа. «Все в порядке?» — спросил сержант. «Все в порядке», — ответил Мачуган. «Как только мы вошли в Колесо Фортуны, даже мои неопытные глаза различили, что в пабе творилось что-то неладное». За стойкой с напитками стояла одна растерянная служанка, явно не имеющая никакого опыта в этом деле. Один-два посетителя, заскочившие пропустить стаканчик по утру, нетерпеливо стучали монетами по крышке стойки. Из чрева заведения вышла встревоженная и озабоченная барменша. На вопрос сержанта кафа нельзя ли поговорить с хозяином, она бросила, что хозяин наверху и приказал ему не мешать. «Идемте со мной, сэр». Предложил сержант каф спокойно направившись к лестнице и поманив за собой мальчишку. Барменша крикнула хозяину, что в заведение проникли чужие. На втором этаже к нам навстречу вниз по лестнице, желая узнать, в чем дело, сбежал крайне раздосадованный хозяин. «Кто вы, черт возьми, и что вам здесь нужно?» – спросил он. «Не горячитесь», – невозмутимо произнес сержант. «Для начала я скажу вам, кто я, сержант каф Звук известного имени возымел свой эффект. Недовольный хозяин открыл дверь гостиной и попросил у сержанта прощения. «Я золо негодую, это правда, сэр», — сказал он. «Сегодня утром в доме произошла большая неприятность. Человека моей профессии не так-то легко вывести из себя, сержант». «Не сомневаюсь», — ответил сыщик. Если позволите, я сразу назову причину нашего появления. Этот джентльмен и я желаем побеспокоить вас несколькими вопросами о деле, которое для нас обоих представляет большой интерес. Дело относительно чего, сэр? Относительно смуглого человека, одетого матросом, который заночевал здесь вчера ночью. «Боже мой, ведь это он поставил весь дом с ног на голову!» воскликнул хозяин паба. «Вы или этот джентльмен что-нибудь о нем знаете?» «Пока мы его не увидели, трудно сказать. Вы хотите его увидеть?» «Именно это все пытаются сделать с 7 часов утра. Он вчера попросил, чтобы ему в это время постучали. Ему стучали, но он не ответил и не открыл дверь. Ему еще раз стучали в 8, потом в 9. Куда там? Дверь по-прежнему заперта, а из комнаты не слышно ни звука». «Меня утром не было на месте, я вернулся только четверть часа назад. Сам колотил в дверь, бесполезно. Послал мальца за плотником. Если подождете несколько минут, мы откроем дверь и посмотрим, в чем там дело». «Постоялец был вчера вечером пьян?» – спросил сержант Каф. «Свершенно трезв, сэр, иначе я не позволил бы ему заночевать в моем доме». «Он оплатил номер вперед?» Нет. Он не мог выбраться из комнаты каким-нибудь другим путем. Комната в мансарде, но в потолке есть люк, ведущий на крышу, а рядом на улице пустой дом. Сейчас там идет ремонт. Вы полагаете, что негодяй сбежал, не заплатив? Моряк мог это сделать рано утром, до того, как на улице появились люди. Матросам привычно лазить по вантам. Голова на крыше у него не закружилась бы. В эту минуту доложили о прибытии плотника. Мы всей толпой поднялись на верхний этаж. Я заметил, что сержант был даже по его меркам необычайно мрачен. Мне также показалось странным, что он приказал мальчишке, хотя сам прежде позвал его ехать с нами, подождать в комнате этажом ниже. Молоток и долото преодолели сопротивление замка за пару минут. Однако дверь была забаррикадирована мебелью изнутри. Нажав на нее, мы отодвинули ее в сторону и смогли войти. Первым вошел хозяин дома, вторым — сержант, я — третьим. Остальные последовали за нами. Все посмотрели на кровати, как один вздрогнули. Постоялец никуда не ушел. Он одет и лежал на кровати, лицо было полностью накрыто белой подушкой. «Что это значит?» — спросил хозяин. Сержант Каф не ответив, первым подошел к кровати и откинул подушку. Смуглое лицо моряка было спокойно и неподвижно, черные волосы и борода самую малость растрепаны. Глаза широко открытые, остекленевшие и пустые, смотрели в потолок. Их тусклость и неподвижность вызвали у меня ужас. Я отвернулся и подошел к открытому окну. Все остальные, как и сержант Каф, замерли у кровати. «У него обморок», — послышался голос хозяина. «Он мертв», — ответил сержант. «Пошлите за врачом и полицией». Оба задания поручили официанту. Сержанта Кафа, казалось, удерживали у постели мертвеца какие-то необъяснимые чары. Остальных заставляло ждать, что предпримет сержант, неописуемое любопытство. Я отвернулся к окну. Мгновением позже меня потянули за фалду и тихий голос прошептал «Посмотрите сюда, сэр». Крыш прокрался за нами в комнату. Выпученные глаза бегали туда-сюда не от страха, а от возбуждения. Он, как заправский детектив, первым обнаружил улику. «Посмотрите сюда, сэр», — повторил он и подвел меня к столу в углу комнаты. «На нем стояла пустая деревянная шкатулка без крышки». По одну сторону от нее валялась вата, какой пользуются ювелиры, по другую – разорванный лист бумаги с печатью и надписью от руки, которую все еще можно было прочитать. Надпись гласила «Отдано на хранение господам Бушу, Лайсету и Бушу, мистерам Септимусом Люкером, проживающим по адресу Миддлсекс Плейс, Ламберт. Маленькая деревянная шкатулка, опечатанная в данном конверте, содержащая ценную вещь большой стоимости». «Шкатулка должна быть выдана господами Бушем, Лайсетом и Бушем только в собственные руки мистера Люкера». Эти строки, по крайней мере, не оставляли никаких сомнений в одном. Когда моряк вчера выходил из банка, лунный камень был у него с собой. «Меня опять потянули за фалду, крыш все не унимался». «Ограбление!» – прошептал мальчишка в восторге, указывая на шкатулку. «Тебе сказали ждать внизу, ступай отсюда». «И убийство!» — добавил Крыш с еще большим удовольствием, указав на лежащего в кровати человека. Упоение жуткой сцены выглядело настолько отталкивающе, что я взял мальчугана за плечи и вывел из комнаты. Выйдя за порог, я услышал, как сержант Каф зовет меня. Когда я вернулся в комнату, он заставил меня подойти вместе с ним к кровати. «Мистер Блэк, посмотрите на лицо этого человека. Оно в гриме его доказательства». Он повел пальцем по тонкой белой линии на лбу покойника, отделявший загорелую кожу лица от взъерошенных черных волос. «Посмотрим, что у него тут», — сказал сержант и неожиданно захватил черные волосы в кулак. «У меня не выдержали нервы, я отвернулся от кровати». Мой взгляд первым делом наткнулся на неугомонного крыжа. Мальчишка, балансируя на стуле, С затаённым дыханием наблюдал поверх голов старших за действиями сыщика. «Он снимает с него парик!» – прошептал Крыш, войдя в моё положение, единственного человека, не видящего, что происходит в комнате. Прошло несколько секунд, и у стоящих вокруг кровати людей вырвался возглас изумления. «Он стаскивает с него бороду!» – воскликнул Крыш. «Наступила новая пауза». Сержант Каф о чём-то спросил. Хозяин дома подошёл к умывальнику и вернулся с тазом воды и полотенцем. Крыш пританцовывал на стуле от нетерпения. «Идите и станьте рядом со мной, сэр! Он смывать с него краску!» Сержант вдруг раздвинул в сторону окружавших его людей и с искажённым ужасом лицом направился прямо ко мне. «Подойдите к кровати, сэр», — сказал он. Потом присмотрелся ко мне и сдержал свой порыв. «Нет. Сначала вскройте запечатанное письмо, которое я вам дал этим утром. Я открыл письмо. Прочитайте написанное в нем имя, мистер Блэк. Я прочитал. Годфри Эблуайт. А теперь идите сюда и посмотрите на этого человека. Я послушно подошел и посмотрел. Годфри Эблуайт».